— Посидели, выпили. — Ночевал Спиридон у вас? — Нет, ушел. — Когда? — Ночью. — Кому? — А я почему знаю. — Друзья у него в Магаране есть? — Не интересовалась, — ответила женщина. Начальник отдела кадров кашлянул в кулак. — Загибал его. Ты ударница коммунистического труда. Не говорил же. Он красивый? — спросил Костенко. Женщина покраснела. — У меня свой мужик есть.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 Мне важно, чтобы она про глаза Спиридона рассказала, про его запах. Женщина на запах локоторна. Некоторые мужчины вкусно пахнут. Чуть-чуть горького деколона, даже шипр сойдет колес водою. И сила. У нее особый свой запах, не расчлененный еще химиками на составные части. Ладно, пусть она ее отвлечет, тоже не вредит. Сплошные кошки с мышками. Сам себе противен делаешься. Не человека, а Макиавелли.